Владимир Свержен. Анонимное общество любителей морских купаний. Дело четвертое: новые странствия золотого руна. Графт отложил газету и прикрыл глаза. «Вас что-то тревожит, ваше сиятельство?» – заботливо спросил Андре. Владимир покачал головой. «Как говорят у нас в России, суета-сует и томление духа. Вот, Женевьева где-то раздобыла». Он кивнул на статью в газете, обведенную карандашом. «Полюбопытствуй». «Гибель известной ныряльщицы», – вслух прочитал Андре. 12 июня сего года в водах близ острова Палаван исчезла знаменитая ныряльщица за жемчугом Адела Джейбис Скорбет, 23 лет от роду. Девушка была известна тем, что трижды выигрывала состязание по длительности и глубине погружения. И как говорят родственники пропавшей ныряльщицы, готовилась к очередному выступлению взирая на все старания полиции и местных жителей, обнаружить тело мисс Корбет так и не удалось. Мэр города Пуэрто Принцесса с превеликим сожалением вынужден предположить, что волны навсегда сохранят тайну исчезновения несчастной девушки. «Жалко! Утонула бедняга!» — вздохнул Андре. «Погляди-ка на фотографию», — предложил граф. «Она плохого качества и, увы, не анфас, однако вглядись в лицо». Коммердинер умолк и стал разглядывать снимок. «Вы что же? Хотите сказать, что это наша русалка?» «Никаких сомнений. К сожалению, информация запоздала этому номеру уже три года. Один из приятелей Женевьевы прислал газету. Но, увы, увы, окажись такая улика в наших руках, когда мадмазель Корбет водила за нас легковерную публику, мы бы действовали куда успешнее». «Мадам Леблан считает, что мы поработали совсем неплохо. По ее мнению, мошенники не решатся вновь сунуться в княжество. «Я бы на это не рассчитывал», — покачал головой Торло. «Мы постоянно отстаем на шаг. Вот скажем...» Граф поднял стопку, лежащей на столе корреспонденции, перелистал ее и отложил одно из писем. «Это сообщение из Парижа. Гаспар Деланне в ответ на мой запрос пишет, что ему действительно приносили тот самый проект субмарины, и он принял его для изучения, однако вскоре отверг» из-за очевидных технических ошибок. Далее он утверждает, что с газетчиками вовсе тему строительства подводного корабля не обсуждал, и когда вышла статья, потребовал напечатать опровержение. Надо сказать, опровержение действительно было напечатано мелким шрифтом на последней странице воскресного номера. В лучшем случае его прочли человек десять. Там сообщалось, что приведенная в статье информация преждевременно — и не полностью соответствует нынешнему моменту. Сам понимаешь, толковать сие можно как угодно. — Если бы эти сведения попали к нам вовремя! Граф развел руками. — Или вот... — он взял еще одно письмо. — Сообщение шотландского капитана, уроженца острова Скай. Женевьева показала ему ваши записи рассказов профессора. Так вот, он утверждает, что воспоминания Маклеода о малой родине полностью соответствует красочному описанию из путеводителя Томаса Кука. Ни шага в сторону, ни одного личного наблюдения. Так что, как необидно, обидно, нам пока остается лишь глотать пыль из-под чужих копыт. А это скверно. Что же нам делать? Нужен какой-то архив, не знаю, картотека. Я же не сыщик. Как-то у них это делается. Мы должны понять, что за люди покушаются на процветание и покой княжества». «Просто ждать, когда очередные авантюристы попытаются вывернуть наши карманы — глупо. Противник заранее подбирает удачную позицию для атаки, а нам остается ждать, когда они влепят очередную затрещину». «Не может не радовать ваше сиятельство, что вы говорите «наши», а не «ваши», — Торло усмехнулся. «Пустое. Если не возражаете, я передам газету с портретом мисс Корбетт «Мадам Леблан». Думаю, она захочет, чтобы вы поделились с ней своими соображениями. Посмотрим. Граф шел по набережной, задумчиво глядя, как вдали, раздуваясь от радости, белеет одинокий парус. «А он, мятежный, просит бури», — со вздохом подумал он. «При виде паруса, наверное, у всех теперь будут звучать в памяти чудные стихи гусарского поручика». Нет, этому хорошо и без бури. Владимиру неожиданно вспомнилась яхтенная регата, которую он наблюдал в Петергофе, когда учился еще в младших классах пажеского корпуса. Вспомнилась нарядная девочка с ясным взглядом широко раскрытых глаз, великая княжна Ксения Александровна. Он тогда рассказывал ей о парусах и о яхтах, скользящих по водам маркизовой лужи. Когда я вырасту, попрошу мама, чтобы вас назначили ко мне камерпажом». В тот вечер перед отъездом в Гатчину пообещала дочь государя. Что греха таить. Еще целую неделю он ходил гордый, искренне, полагая, что судьба его определена на долгие годы вперед. Мог ли он тогда предположить, что спустя всего дюжину лет будет ловить мошенников в княжестве, которое в ту пору и на карте-то не всякий мог найти? Граф и отвлек от печальных мыслей мужчина, преградивший ему дорогу. Он с интересом глядел на Орло и не давал ему пройти. «Прошу извинить, я задумался и едва не толкнул вас». «Ничего, ваше сиятельство, не толкнули же». «Мы знакомы? Пока нет, но сейчас познакомимся». «Вот как? Позвольте узнать, отчего вы так в этом уверены. Потому что нам с вами, граф, следует познакомиться. Это нужно мне». Незнакомец вдруг перешел на русский язык. «И будет выгодно для вас!» Итак, мы, земляки!» — настороженно проговорил граф, внимательно разглядывая человека, ставшего у него на пути. «Похоже, кавказец. Рост невысокий, черные брови, усы, орлины, нос. Да и произношение, похоже, горское. Странный способ навязывать знакомство. Что ж, это кое-что меняет. Если вы просите помощи, не совсем». «Давайте пройдемся по набережной. Я изложу вам суть дела!» «А если я откажусь?» Тарло почувствовал, как в спину его уперлось что-то твердое и, судя по ощущению, круглое, подозрительно напоминающее пистолетный ствол. «Отказ не принимается!» — улыбка сошла с лица горца. Я желаю с вами говорить, и не когда-нибудь, а здесь и сейчас. И не пытайтесь махать руками или кричать. Пуля в спине не решит ни моих, ни ваших проблем. Что ж, убедительно вздохнул граф. Пожалуй, давайте пройдемся. Ценю ваше благоразумие. Незнакомец стал сбоку и сделал кому-то знак. Стоявший за спиной графа, человек убрал ствол. — Как мне к вам обращаться? — Можете именовать меня Георгием Джавахишвили принимается. Торло прищурился, как от яркого солнца. Итак, нам известно, что вы иммигрант из России, поляк и известный карточный игрок. Я этого и не скрываю, но ну и что, как иммигрант-иммигрантам вы должны пойти нам навстречу? Кому нам и почему должен, если не считать той самой пули в спине. Не будем вдаваться в детали. Мы такие же патриоты своего отечества, как вы своего. Остальное вам знать не обязательно. Что ж, предположим, какого же содействия вы от меня ждете? Я передам вам золото в русских червонцах на сумму 100 тысяч рублей. Вы отнесете его в банк и разместите в своем хранилище. Интересное предложение для чего? Это будет ваше золото. Вы сможете им воспользоваться по своему желанию. Можете не сомневаться, оно настоящее, никаких свинцовых шайб и тому подобных глупостей. Ну что ж, пока звучит весьма привлекательно, но, полагаю, вы хотите что-то взамен? Да, конечно. Мы придем к вам в гости и сыграем в покер. На деньги. И вы, при свидетелях, проиграете нам эту же сумму во франках. Три процента от суммы можете оставить себе в качестве заслуженной награды. Спустя пару недель вы скажете, что золото доставили вам из изменений Как видите, вы ничего не проиграете. Наоборот. А моя репутация? Если вы изучили мою историю, то знаете, что я крайне редко проигрываю. Хорошо, 4%. Однако напомню, что вы аристократ, а не купец третьей гильдии. И торговаться вам не к лицу. Я и так предлагаю хорошие деньги за пустяковую услугу. Я должен подумать чего же? — подумайте, граф. Вечером мы встретимся с вами в игорном доме, как старые знакомые. Поиграем, поговорим, и, надеюсь, вы назначите время следующей деловой встречи. И да, пометуя о пуле в спине, не делайте глупости. Кавказец вновь любезно улыбнулся и коснулся пальцем края летней шляпы. — А теперь сделайте одолжение. Неспешно. и до десяти. Повернитесь и отправляйтесь в свой номер. Вынужден предупредить. Нам придется следить за вами. Вы же понимаете, у нас пока нет оснований доверять вам. Однако вы намерены доверить мне такие деньжищи. Да, намерены. Но прямо сказать, выбор у вас невелик. Даже меньше, чем вы можете предполагать. Доброго вам дня, граф. «Вот так оказия», — думал Владимир, шагая в сторону отеля. «Похоже, имя вымышленное. Или все же нет? Интересно, слышал ли мой новый знакомый о той дуэли? Туманный Санкт-Петербург. Обширный парк лесного института. Предрассветная дымка и неспешный отчет секундантов. Раз, два, три». Между ним и князем Нукзаром Джавахишвили, корнетом того же лейб-гвардии Уланского полка всего десять шагов. Они стоят, прислонившись спиной к деревьям. И по команде пять должны развернуться, на мгновение появиться в промежутке между деревьями и выстрелить. Не слишком обычный способ, но что делать, если оба молодых офицера входят в десятку лучших стрелков легкой кавалерии? А дуэль, как известно, производится для того, чтобы восстановить справедливость — а не за тем, чтобы бестолку угробить друг друга. И надо же было Нукзару обвинить его, Торло, в нечестной игре. «Четыре!» — негромко прозвучало над спящим парком. Тарло взводит курок. Теперь стреляться до первого ранения или пока не опустеет барабан Нагана. Ну, первое вероятнее. «Пять!» Поворот, контур, возникший впереди в десяти шагах, Палец, мягко вжимающий спусковой крючок, вспышка, резко подпрыгнувший ствол. Два выстрела слились воедино. Граф почувствовал, как обожгло ему руку и увидел, как хватается за голову противник. Секунданты бросились на помощь вместе с подоспевшим фельдшером. «Ничего страшного», — ворчит тот, перевязывая рану тарло. «Пуля едва чиркнула по предплечью». А у Нукзара «Мочка уха начисто снесена». «Ну, теперь-то, наконец, вы довольны, господа? И чего вам не имется? Цел, здоров, живи и радуйся, а нет, беспременно стрелять, да не в неприятеля, а друг в дружку!» Владимиру остро и болезненно вспомнилась эта сцена. Даже раненая рука заныла. Конечно, потом была образцовая порка в кабинете генерала Червонова. «Вы, господа офицеры, цвет отечества, а ведете себя как провинциальные истерички, мне бы ход вашему делу дать, да выкинуть с позором из полка для острастки всем прочим, с позволения сказать, дуэлянтам, или, может, вовсе сослать в Сибирь, на медведях скачки устраивать, но из почтения к заслугам отцов ваших и вашей собственной прежней беспорочной службе я уж так и быть». На первый раз в суд офицерской чести дело передавать не стану. Пойдете в трехмесячный отпуск по излечению от болезней, в первую очередь умственных, но уж если после того скандалитесь, сосвету живу. тогда Тогда-то в процессе излечения от болезней от нечего делать пришла Владимиру в голову светлая идея открыть тайный горный дом, в просторечии именуемый «мельницей». Когда срок отпуска подошел к концу, Он выхлопотал себе еще один по семейным обстоятельствам на полгода. Дело шло отлично, публика съезжалась приотменная. На иных балах такое не встретишь. Должно быть, это и насторожило блюстителей порядка. Отчего это высокопоставленные господа и дамы зачастили на окраину, к нему в гости? И ведь не на дачу, не во дворец, а в обычную квартиру, да еще и на верхний этаж. Эх, надо было под мельницу в центре столицы флигель снять. Не подумал. Решил, что тут на выезде из города присмотру меньше. И вот на тебе! И пяти лет не прошло, принесла нелегкая этого Георгия. Интересно, кто таков? Родственник, однофамилец или просто самозванец? Раздумывая так, Владимир поднялся в свой номер. — На вас лица нет, ваше сиятельство! — забеспокоился Андре. — Что-то приключилось? — Приключилось. У нас очередные неприятности». «Неужто снова Абдурахман Паша?» На этот раз как будто без него. Только что меня взяли в оборот весьма необычные шантажисты. Угрожая пистолетом, пытались заставить меня взять сто тысяч рублей золотом. Нужно собрать всех, желательно не привлекая внимания. Почти уверен, они будут следить за мной. «Экая наглость! Надеюсь, это не помешает вам заказать чашечку кофе?» Андрей подошел к стене и дернул шнурок санетки. В комнате прислуги серебристо звякнул колокольчик, и спустя полминуты расторопный лакей появился на пороге апартаментов. «Кофе его сиятельству! И передай госпоже баронессе, что граф имеет честь просить ее присоединиться к нему». «Что-нибудь еще?» — поклонился лакей. «Будь любезен, передай, мадемуазель Женевьеве, что я был бы рад ее видеть, и, пожалуй, дай знать, мадам Леблан, что у нас тут собирается веселая компания». Андре закрыл дверь и поинтересовался. «Надеюсь, ваше сиятельство, вы не отказали вымогателям». «Ну где же они?» — нетерпеливо бросила возмущенная баронесса. «Они что, за кофе послали прямо в Аравию?» Дверь приоткрылась. Из коридора послышался хорошо знакомый торло звук ударов палкой о паркет. Порог переступила мадам Леблан в одежде гостиничной прислуги. Одной рукой она опиралась на увесистую трость, в другой несла серебряный поднос с кофейником, сахарницей, молочником и чашечками северского фарфора. — Ну что, не ожидали? — мадам Леблан обвела присутствующих горделивым взором и ткнула дверь палкой, так что она с громким стуком захлопнулась. — Я тоже умею переодеваться. Граф хотел было высказать свое мнение об актерских способностях мадам Леблан, но поостерегся. — Давайте, рассказывайте, что у вас тут за веселье? — В том, что произошло больше странного, чем веселого. — Что на этот раз? — Русалка к нам уже приплывала. Неужто в дворцовом парке его высочества пасется стадо единорогов? «Почти. Около часа тому назад некий мой земляк предложил мне сто тысяч русскими червонцами за небольшую услугу». «Вот как! Почему не мне?» — разливая кофе по чашкам и ставя их на стол, вопросила Мариля Блан. «За какие такие услуги платят нынче такие деньги?» «В ближайшее время я должен буду проиграть этому господину сумму чуть меньшую, чем та, что он мне предлагает». «Что ж, это вам решать?» «Конечно, проигрыш может повредить вашей славе, но, с другой стороны, если вы никогда не будете проигрывать, с вами не захотят играть. А здесь, как я понимаю, за проигрыш вам предлагается неплохой куш». «Вполне достойный. А чтобы я не отказался от своего счастья, мне в спину ткнули пистолетом и пообещали всадить пулю, если я решу делать глупости». «Вот уж точно чудеса!» — Марили Блан поставила кофейник на сервировочный столик. «Кто-нибудь желает молока или сливок?» «Да погодите вы с вашим молоком», — возмутился От «Отчего же? Пока вы живы, молоко может смягчить вкус кофе». «Нет, благодарю, ничего смягчать не нужно. Я полагаю, у вас, как и у меня, есть серьезный повод для волнения». «Желаете пояснить?» «Да, желаю». Граф поглядел на мадемуазель Женевьеву. «Прошу вас, расскажите о ваших предположениях». Девушка мило улыбнулась и заговорила. Как сообщает газета позавчерашняя «Новель Франце», со ссылкой на «Русскую весть», месяц назад был совершен налетный экипаж, перевозивший полмиллиона в «Золотых червонцах» из Тифлисского казначейства в город Кутаиси. Во время нападения убиты три жандарма, возницы и чиновник казначейства. Еще один жандарм тяжело ранен. По его утверждению, нападавших было не больше пяти человек. Они действовали быстро и слаженно, Бросили в упряжку бомбу и, убив коней, расстреляли оглушенных взрывом охранников. Затем выволокли из воска чиновника и, расспросив его о чем-то, застрелили там же у обочины. Ведется следствие, предположительно ограбление дела рук организации так называемых «народных социалистов». Не исключает, что похищенное золото уже вывезено из России. Просьба ко всем имеющим малейшую информацию о преступниках обращаться в жандармское управление Тифлиса или в управление жандармского корпуса Санкт-Петербурга. Гарантируется конфиденциальность и высокое денежное вознаграждение. «Вы полагаете, граф?» — нахмурилась мадам Леблан. «Человек, который разговаривал со мной, перебил ее Торло. Несомненно, кавказец. Он предлагал мне золотые червонцы. Может это быть совпадением? Может!» «Но сомневаюсь». Граф вновь вспомнил знакомую фамилию, прозвучавшую нынче на набережной. «Я почти уверен, у этих мерзавцев золото, обильно политое кровью. Здесь они хотят отмыть его. Выигранные деньги невозможно будет отследить». «Что ж, может быть и так», — кивнула Мариля Блан. «А еще», — продолжил Тарло, — «я полагаю, что российская, и, вероятно, не только российская полиция, идут по следу налетчиков». И очень, может быть, скоро окажутся здесь. А вместе с ними толпа газетчиков, ждущих случаях живописать уничтожение кровавой банды. Не кажется ли вам, что всеобщее внимание такого рода не лучший поворот событий для княжества? «Пожалуй», — кивнула шеф тайной полиции. «Хорошо. У вас есть предложение?» «Я кое-что придумал. Надеюсь, это сработает». Андрей неслышно подошел к хозяину. Тот сидел на увитом зеленью балконе, глядя, как серебристые барашки срываются с гребней лазурных волн. «Стройте планы, ваше сиятельство!» «Нет, пытаясь представить долгий путь золота, привезенного господином Джавахишвили из России сюда». «Зачем?» «У меня есть вопросы, на которые я хочу себе ответить. Это поможет мне понять характер тех, кто играет против меня». — А что непонятного? Грабители с большой дороги. Головорезы, как вы и сказали, хотят отмыть деньги от крови. — Андре, вы получили какое-нибудь образование? — Домашнее, месье. После небольшой паузы уклончиво ответил Камердинер. — Умею читать и писать, и еще считать, особенно деньги. — А география? Как велики ваши познания в географии? «В княжестве я излазил каждый уголок, сопровождал его высочество в Париж, Вену и Берлин». «Замечательно. Но это не поможет вам представить ситуацию, а она не безинтересна. В этом году в России приступили к выпуску новых золотых червонцев. Вес каждого из них — 8,6 грамма». «Это важно?» — поинтересовался слуга. «Да, весьма. Итак...» Вес каждого из них — 8,6 грамма золота девятисотой пробы. Думаю, деньги железной дорогой были доставлены в Тифлис, а оттуда часть их была отправлена в центр Кутаисской губернии. Конечно, об этом не трубили на каждом углу и не печатали объявлений в газетах. Но преступникам откуда-то стало известно о перемещении столь заметной суммы золотой наличности. Далее. Между Тифлисом и Кутаиси пролегает вполне проезжая дорога. По ней круглый год в обе стороны движутся экипажи, отдельные всадники, порою войсковые части, то есть дорога оживленная. Насколько можно судить, для перевозки золота использовался обычно закрытый вазок из тех, в каких обычно перевозят заключенных. И надо сказать, четверо жандармов как раз обычная в таких случаях охрана. На Кавказе не самые тихие места, и разбойников довольно много — Чаще всего они нападают на мирных торговцев. С вооруженными людьми, тем более состоящими на государевой службе, без особой нужды стараются не связываться. Чаще всего таких абреков ловят и по мере необходимости перевозят для следственных действий из одной губернии в другую, туда, где они совершили преступление. Так что само по себе появление воска и жандармов на дороге никакого подозрения вызвать не могло. «Быть может, эти сподвижники хотели освободить какого-нибудь своего Ринальда Ринальдини?» предположил Андре. «На первый взгляд это выглядит разумным предположением, но...» «Восемь и шесть десятых грамма...» Граф Тарло поднял указательный палец. Андре недоуменно вскинул брови. «Из воска похищено полмиллиона рублей золотом. Каждый червонец — это десять рублей. Таким образом...» Путем нехитрых математических исчислений получаем 50 тысяч золотых монет. Перемножив их количество на вес, выясняем, что без учета ящиков чистый вес груза 430 килограммов. «Ого!» — невольно выдохнул Камердинер. «Вот и я о том. Итак, мы получаем довольно увесистый груз в пяти ящиках, каждый из которых весит 86 килограммов». Это примерно как вы, Андре». «Я 84», — поправил слуга. «Вот видите, если бы на возок напали, чтобы кого-то освободить, и обнаружили золото вместо разбойничего атамана, в лучшем случае сокровища попытались бы спрятать поблизости, а не стали бы тащить за три моря». «Почему?» «Для горских абреков после успешного нападения было бы важно как можно быстрее скрыться с места преступления». Значит, нападавшие определённо были бы верхом. Ящики с золотом на коня не приторочишь. Да и уходить в горы с ними крайне неудобно и опасно. У преследователей тоже легконогие кони, но только менее нагруженные, что не оставляет беглецам никаких шансов. Значит, нападение не было случайным. Повозка с жандармами попала в хорошо организованную засаду. Я даже предполагаю, где именно. Вероятно... «Здесь у налетчиков имелась арба, это такая повозка, на которой, не привлекая внимания, монеты смогли увезти в надежное место, где оно до поры до времени лежало без движения». «А что из этого следует?» «Море русских берегов сюда идти от силы десять дней, но, ну, предположим, две недели. Здесь оно появилось только сегодня. Предположим, что все остальное золото хранится не на территории княжества». И сюда привезли лишь пятую часть его. Это еще два-три дня. А это значит, не менее десяти дней оно лежало без движения, ожидая, покуда улягутся первоначальные страсти, и поиски сойдут на нет. Не удивлюсь, если в это время сами налетчики, оставив арбу, уходили в горы, создавая ложный след. Затем разошлись по ущельям и выскользнули из-под носа у полиции. Чтобы затем собраться... Но ну, скажем, в Поти». «В Поти?» — переспросил Камердинер. «Именно так. Древнейший город в устье реки Риони. Когда-то сюда приставали аргонавты, похитив золотое руно. Забавно. Как-то прежде мне это не приходило в голову. Можно сказать, место с традициями. Сейчас там небольшой порт. Его вовсе никак не приведут в должный вид, но корабли все же туда заходят». «Вы полагаете, что полиция могла пропустить погрузку 400 с лишним килограммов золота на корабль? Это с позволения сказать не дамский редикюль, удивился Андре. «Если полиция могла пропустить ремонт подводной лодки в этой крошечной стране, то следует ли удивляться, что могла проглядеть и такое? Если бы подобная задача стояла передо мной, я бы обмазал мешки с монетами глиной, высушил и загрузил на корабль под видом балласта». Андре покачал головой. «Что и говорить. Хитро». Везде одно и то же. Быстрота, глазомер, натиск. И высокая дисциплина. Наш противник любит риск, но не зарывается без нужды. Я не удивлюсь, если окажется, что он бывший офицер. Но вернемся к золоту. Если моя версия верна, нужно искать корабль из поти, заходивший на днях в ближайшие порты. Генуя, Ницца. Владимир задумался. «Я бы предположил, что скорее Генуя». «Почему?» «Налетчики хотят получить франки, а значит, намереваются дальше жить в этих местах. Или во Франции. Остаться там же, где высадился, не слишком разумно. Надо и дальше путать след. Ни один я мог проследить связь между новой моргой и пропавшим золотым руном». В этот миг в апартаменты без стука ворвалась Женевьева. «Что случилось?» — повернулся к ней Андре. «Алису похитили». «Как так?» «Мы зашли в магазин примерить пару шляпок. В следующий момент туда вбежали трое, достали револьверы, заставили всех лечь на пол, лицом вниз, вывели Алису черным ходом. Один еще некоторое время держал нас на мушке, потом выскочил и затерялся среди прохожих». «Ты успела рассмотреть их лица?» — скороговоркой выпалил Торло. «Нет». — Лишь то, что все трое были жгучими брюнетами, было очень страшно. — Вот оно что, — тихо проговорил Владимир. — А я-то гадал, откуда вдруг такое доверие ко мне. — Андре, сопроводим мадемуазель к мадам Леблан, а я, пока суд додела, подготовлюсь к игре. Едва Владимир переступил незаметный порог игорного зала, навстречу ему бросился ухоженный мужчина в белой черкеске с газырями. — Дорогой мой, как я рад тебя видеть! — Георгий, ты ли это? — широко улыбаясь, подыграл Тарло. — Давно ли тут? — Сегодня приехал, и вот такая встреча! Ну что, к столу? — Погоди, к чему торопиться? Пусть люди соберутся, а мы с тобой поговорим, вспомним былое, подышим морским воздухом. Налетчик с подозрением взглянул на графа, но тот уже направлялся к выходу. «Граф, ваша невеста у нас, так что если вы решите, я знаю», — не оборачиваясь кивнул Владимир, — «поэтому игры не будет». «То есть как?» Налетчик попытался схватить Владимира за руку, и тут же пистолетный ствол уперся ему между лопаток. «Успокойтесь и слушайте меня», — процедил Торло. «Сейчас мы выйдем отсюда и обговорим ситуацию. И помните, вы не будете делать глупостей» и я не буду делать глупостей. Даже если почечания меня потом убьют, вам от этого легче не станет. Если не желаете схлопотать пулю, ведите себя естественно и улыбайтесь. Есть выбор — обсудить все здесь спокойно или ждать встречи на том свете. «Что ж, давайте поговорим!» — недовольно процедил Георгий. Они вышли и остановились в тени пальмы. «Итак», — опершись на трость, начал граф, — «игры не будет». — У меня для вас есть другое предложение. — Слушаю внимательно. — Вы немедленно отпускаете мою невесту. После того, как она возвратится в отель, я сделаю вид, что ничего не произошло, и мы начнем свои экзерсисы. Завтра к полудню вы привезете золото к банку. Я положу его в сейф и выдам наличность. За вычетом моих комиссионных это около трехсот тысяч франков. Вот и все. Георгий медлил с ответом. «Почему я должен вам верить?» — наконец произнес он. «Как вы уже изволили заметить, выбор невелик. Либо я сейчас вас убью и начну искать Алису, либо мы делаем общее дело и помогаем друг другу». «Общее дело?» — недоуменно переспросил Георгий. «Было бы чему удивляться. Да, кстати, хотел спросить, как там муха нугзара «Зажила!» — кивнул налетчик, вдруг остановился и рассмеялся. «Хитер!» «Ах, хитер! Что ж, я рад, что не ошибся. Не знаю, правда ли, что ты ему родня, но это и не важно. Ступай к Нукзару и передай, что я поляк, и у меня личные счеты с императором. Мой дядя был другом генерала Домбровского, и в шестьдесят третьем геройски погиб за свободную Польшу. Так что здесь мы по одну сторону баррикад. Но не стоит пытаться выламывать мне руки. Скажи Нукзару, что я не держу на него зла и с радостью встречусь». Остальное мы обсудим с ним лично. На этом считаю нашу встречу законченной. Как я уже сказал, нынче игра не состоится. И поторопитесь вернуть Алису. Я уже очень зол, и терпение мое не безгранично. Честь имею». Георгий поклонился, зашагал в сторону набережной. Андре подошел к хозяину. «Быть может, стоит пустить по его следу полицию?» Владимир покачал головой. «Эти люди способны расстрелять всю местную полицию, не моргнув глазом. Как я и полагал, это не просто банальные налетчики. У них военная дисциплина и командир в прошлом храбрый офицер. Он возглавлял конных охотников, по-вашему, разведчиков в моем полку. Теперь я практически уверен, что мои недавние предположения совершенно точны». Недалеко от Кутаиси есть утопающий в садах городок Саванардо. Там у моего знакомца есть небольшое имение. Можно представить, что оттуда в Кутаиси постоянно направляются арбы с плодами. Похоже, в одной из них в Санавардо увезли похищенное золото. Повозка, которая постоянно ездит по одному маршруту, не бросается в глаза. К тому же род Джавахишвили в этих местах известен и влиятелен. Легко представить, что за чашей местного вина Нукзар имел возможность разузнать И когда пойдет золотое руно, и как оно будет охраняться А уж военные сноровки ему не занимать Тарлу миг задумался Я полагаю, что против нас здесь действует шесть человек Откуда такая точность? Ящики носили либо двое, либо сразу вчетвером, так быстрее И еще один наблюдал за дорогой Вероятно, это был тот самый Георгий, с которым мы сейчас вели милую беседу. А мой приятель контролировал весь ход налета и находился в резерве. Опять же, кто-то должен был сопровождать хозяина арбы, чтобы тот не вздумал увести золото в неведомую даль. Возможно, самого Корнета Джавахишвили сейчас в княжестве нет, но готов поставить свои наградные часы против свистка полицейского. Завтра он будет здесь». Алиса вошла в апартаменты своего жениха стремительно и уверенно, как входит в хорошо подобранные ножны булатный кинжал. «Владимир, я должна с тобой серьезно поговорить». «Вот как?» — не отвлекаясь от лежащего перед ним на столике расклада хмыкнул граф Торло. «Вы решили не выходить за меня замуж?» «Я это решила в первое утро нашего знакомства», — презрительно бросила знатная гостья. «Признаться, меня это несказанно радует». Граф, не отрываясь, смотрел на синие рубашки карт с маленькими ангелочками, раскатывающими на веретенообразных колесах. «Чем вы тут заняты?» — возмутилась баронесса. «Здесь пять карт. Две из них тузы, пиковый и бубновый. Я хочу почувствовать, где и какие именно, а заодно и понять, что за расклад на руках у моего вероятного оппонента». «Карты наколоты? Как вы могли такое подумать?» «Я такими примитивными хитростями не пользуюсь». «Недавно профессор Мишо из Нового Орлеана пришел к выводу, что всякая краска излучает определенные тепловые волны. Красная больше, черная меньше. Зная, сколько краски на каждой из карт, можно научиться различать их, не переворачивая. Не только масть, но и достоинство». «Владимир, оставьте ваши шутки. Вы что же, забыли, меня похитили?» От чего же?» Если бы я забыл, вы бы и сейчас пребывали там, куда вас увезли похитители. Но вы здесь. А значит, мои дипломатические усилия, как всегда, увенчались успехом. И вам совершенно неинтересно, что со мной было? Ну почему же? Вероятно, эти дикари забыли вас покормить. Если желаете, пошлю Андре. Он велит принести обед. Кстати, пора зажечь свечи. Уже темнеет. Камердинер молча поклонился... Зажег длинную спичку и начал обход золоченных канделябров. «Ради бога, будьте хоть минуту серьезным!» — вспылила баронесса. «Кстати, эти варвары меня накормили». «Ну что ж, значит, Нукзар не совсем позабыл законы кавказского гостеприимства». «Нукзар? Кто это?» «Мужчина среднего роста, стройный, удивительно легкие движения, черноволосый, горбоносый, глаза темные, почти черные, очень красивый разрез». Длинные ресницы, собольи брови, носит тонкие усики. «Портрет точный, только усов нет. Волосы длинные, как у итальянских художников. Вы что же, знаете этого человека? Это какой-то ваш приятель?» «Можно сказать и так. Вот бы не подумала, что вы станете водиться с налетчиками, да еще и злоумышляющими против вашей страны. Мадам, не судите, да не судимы будете!» Владимир отодвинул карты. «Среди спутников спасителя был Иуда». Но разве мы должны осуждать Иисуса за это? Если у вас есть что сказать, готов слушать вас хоть до рассвета. Если же вас просто разбирает досада, позвольте я продолжу свои упражнения. «Я шла сюда с тем, чтобы поговорить о важном, а вы своими дурацкими разглагольствованиями едва не сбили меня с толку», — возмутилась Алиса. «Слушайте внимательно». Эти негодяи приплыли в Геную на проходе святитель Николай — Обычно он ходит из Батуми, но в этот раз якобы требовалось отремонтировать паровую машину, и корабль заходил в поти. — Очень интересно. Как вы это узнали? — Я слышала, как этот длинноволосый художник разговаривает с тем русским, который приехал из Швейцарии. — Вы ничего прежде не говорили ни о каком русском, приехавшем из Швейцарии. — Какая разница? — дернула плечом красавица. — Прежде не говорила, сейчас вот говорю. «Каков он из себя?» «Представления не имею. Я его не видела, только слышала». «Он что же говорил с Нукзаром по-французски или по-немецки?» «Нет, они говорили на русском». «Получается, вы знаете русский язык?» «Какое это имеет отношение к делу?» — возмутилась баронесса. Затем умолкла и опустила глаза. «Ну да, мне доводилось прежде иметь достаточно близкие отношения с русскими». «Вероятно, не только близкие, но и долгие». «Иначе вряд ли получилось бы выучить язык». «Это не ваше дело, Владимир. Вернемся к этому господину из Швейцарии. Ваш приятель именовал его товарищ Михайлов». «Михайлов», — задумчиво повторил Торло. «Забавно. Лично я не вижу совершенно ничего забавного». Русский царь Петр I, изучая кораблестроение в Европе, назывался Алексеем Михайловым. Но мы отвлеклись. О чем же беседовали эти, с позволения сказать, достойные люди? Приезжий говорил, что вскоре здесь соберутся вожаки организаций народных социалистов со всей России, будут вырабатывать планы и обсуждать совместные действия. Твой знакомец предложил устроить в княжестве закрытый карточный турнир. Для проведения этого состязания он снимет виллу моря. Там все они соберутся, а в конце все получат надлежащие суммы в качестве выигрыша. Еще речь шла о том, что где-то тут готовятся выпускать их газету и прокламации. Кроме того, понадобятся немалые деньги, чтобы покупать фальшивые паспорта и давать взятки чиновникам. Словом, у твоего дружка большие планы на здешнее княжество. Такие грандиозные, что, как он утверждает, денег на все категорически не хватает. — Вот как. Это очень хорошая новость. — Не знаю, что в ней такого хорошего. Только я пришла сюда, чтобы потребовать Владимир накажи их. Эти наглецы осмелились втолкнуть меня в какую-то кладовку и запереть на засов. Там было сыро и пахло крысами». «Действительно ужасно», — старательно изображая сострадание, вздохнул Торло. «Значит, они, предположительно, недалеко от моря. Кстати, дорогая моя, вы же не пришли сюда пешком из разбойничьей пещеры? Вот еще. Мне завязали глаза, потом посадили в экипаж». Вы не заметили, что это был за экипаж? — Уж точно не карета его высочества, — съязвила баронесса. — Просторный, несколько коней. Все. Не густо, а жаль. Мы бы могли сейчас найти кучера и выяснить, откуда и куда он ездил. Алиса задумалась. Кажется, разбойник, сидевший около возницы, разговаривал с ним не по-французски. Может быть, по-итальянски? Может быть... Говорил он тихо, слышно было плохо. Однако звучание не французское. «Вас долго везли?» «Минут пятнадцать. Может, немногим больше». Скорее всего, блуждали по улицам. Тянули время. Но местные полицейские могли заметить большой экипаж, который по два-три раза проезжал мимо них по улицам. Некоторые зацепки для поисков есть. Тарло повернулся к стоящему рядом камердинеру. Попросим адам Леблан выяснить, быть может, кто-то из полицейских видел крытый экипаж, управляемый чужаком. Своих-то здесь все знают. Если предположить, что на нем же они привезли из Гену из золота, то это должна быть довольно крупная повозка, уж никак не прогулочная ландо. — Так ты их накажешь? — Все непременнейшие. — Расправься с ними, — нежно проворковала баронесса. — И я обещаю что вместе с тобой подумаю, как отменить нашу свадьбу. — Что ж, это, пожалуй, деловое предложение, — улыбнулся Владимир задумчиво, глядя на пухлых ангелочков, раскатывающих на колесах. — А теперь сядьте напротив и возьмите карты. Я хочу проверить одну научную гипотезу. Едва пробило на колокольне полдень, Граф Тарло открыл дубовую в металлических полосах дверь банка и вышел на крыльцо. За ним шел Андре. В одной руке он нес уже знакомый саквояж, другую демонстративно спрятал за лацкан Сюртука. «Результаты?» — не оборачиваясь тихо спросил граф. «Утром за вами не следили, а вот ночью в игорном доме не спускали глаз. Это хорошо. Что ж тут хорошего?» «Нукзар рвется играть, он вообще завзятый игрок». Тогда в Санкт-Петербурге мы с ним стрелялись из-за того, что он глупо вспылил. Отец прислал ему крупную сумму для покупки дома в пригороде, а он спустил ее. В один вечер. Пытался отыграться, залез в огромные долги. Тогда-то он и устроил скандал. Без всяких оснований обвинил меня в нечестной игре. «Так может, он и сейчас чего доброго решит? Пристрелить вас». И меня с вами заодно. Если этот ваш приятель участвовал в ограблении казначейского воска, убивать людей для него привычное занятие. Да, мы рискуем. Но, скорее всего, он захочет играть. В Европе есть довольно много мест, где можно спрятаться и тратить деньги, не привлекая особого внимания. Но здесь играют. И если помнишь, он с первого раза предлагал мне проиграть ему деньги. Тогда я смешал его карты. Сейчас можно будет перетасовать их еще раз. Ты приготовил наш номер для игры? Да, ваше сиятельство. Вы что же, действительно надеетесь, что неведомые волны подскажут вам, где какая карта? Почему нет, друг мой, почему нет? Наука идет вперед семимильными шагами. Но вам еще ни разу не удалось так угадать карты. Я ничего и не угадываю, мы же говорим о научном методе, а это совсем другое дело». «Однако на кону огромная сумма казенных, между прочим, денег. Вот и прекрасно. Не люблю считать копейки. А вот, кажется, и он». Граф Тарлок кивнул на улицу, по которой двигался массивный дармес, запряженный шестеркой гнедых неаполитанских корсьерий. «Да, серьезная повозка. Но Кзар всегда любил пустить пыль в глаза». Впрочем, экипаж не его, наверняка арендован, чтобы перевезти золото из Генуи. Шаг понятный, но ошибочный. Не следовало и так разъезжать по городу. Ну да, он частенько ошибается, когда думает, что побеждает. Горячая кровь. Дормез остановился возле банка. Сидевший рядом с кучером лакей подскочил к дверце экипажа, опустил удобную подножку и распахнул дверцу. Из Дормеза появился стройный молодой человек. Темно-синий сюртук с муаровыми лацканами небрежно распахнут. Под ним изукрашенный арабесками мягкий жилет. Белая рубашка напоминает о льдах Антарктиды, а воротник стойка с отогнутыми кончиками сошел бы за айсберг, над которым возвышается гордо посаженная голова. Легкий приморский ветер шевелил длинные сине-черные волосы. соболи брови оттеняли темные глаза. В руках приезжий держал трость с резным набалдашником из слоновой кости и мягкую шляпу с отогнутыми полями. Нокзар поднос прошептал граф Тарло. Усы сбрил, волосы отрастила, в остальном все тот же. По-прежнему любимец женщин, гроза мужчин. Джевахишвили тоже не без труда узнал полкового товарища. Владимир. Он широко раскинул руки и шагнул к Тарло. «Я чертовски рад тебя видеть». «Братец передал мне, как ты разгадал его ребус». «Это было несложно», — Тарло сделал шаг навстречу старому приятелю. «А теперь расскажи мне, что это ты вдруг вздумал похищать мою невесту?» «Ты же знаешь наши традиции. Похищение невест своих, Нукзар. Я, конечно, не соловей, но тоже баснями не питаюсь». «Честно говоря, я был против». Но товарищи решили подстраховаться на случай, если вдруг ты захочешь отказаться от игры. А у нас все решается большинством. Лучше бы решалось головой. Словом, глупо и совершенно неосмотрительно. Граф брезгливо дернул плечом. Вчера моя невеста вернулась в совершеннейшей ярости и требовала вашей крови. И что ты? Я обещал во всем разобраться, снять с тебя скальпы и штаны и поменять их местами но совершенно не факт, что мои обещания утолили ее жажду мести. — А у Алисы, знаешь ли, в этом княжестве великое множество друзей-поклонников. Граф Торлов вздохнул и крепко сжал кулаки. — Великое множество, что отдельно меня бесит. Если бы не это, мы бы уже давно поженились, а так... Он скривил губы. — А у тебя, как я вижу, дела обстоят неплохо. С тех пор, как я тебя встретил, уверен, они будут обстоять совсем замечательно, как в прежние времена, в строю, плечом к плечу. Ну что? Он кивнул на кучеры и лакея, ждущих сигнала у Дармеза. Сгружать? Конечно. Владимир поглядел на слуг, хлопочущих у тяжелого ящика, закрепленного позади Дармеза. Нукзар, ответь мне только честно. Ты ведь не в этом экипаже возил Алису по городу. Можно подумать, что у меня тут есть каретный парк. Но ей завязывали глаза. — Ага. А колесница, запряженная шестеркой, взмывала в небеса и растворялась в безоблачном небе. — Не стоит недооценивать мою невесту. Она весьма сметливая дама. — Ладно. Надеюсь, все обойдется. Перейдем к делу. Тарло кивнул стоящему за ним Андре, и тот, будто невзначай, приоткрыл забитый пачками купюр саквояж. — Желаешь пересчитать? — Вот еще. — хмыкнул Нукзар. — Я верю тебе на слово. Он махнул рукой. «Впрочем, там, в хранилище, сочтемся». «Сочтемся?» — улыбнулся Тарло. «Неужели ты решил отдать мне долг, который за тобой остался с Петербурга? Эй, эй, полегче! Друг мой, признайся, ты тогда здорово передернул». «Полноти! Я никогда не передергиваю. К тому же современная наука позволяет легко обходиться без всяких уловок». Бывшие лейбуланы направились ко входу в банк. «Ты меня разыгрываешь, Владимир!» «Вот еще, ты слышал о волновых изысканиях профессора Мишо?» «Слышал, что с того?» «Так вот это работает!» «Это не может работать!» «Доктор Мишо — обычный шарлатан!» «А я тебе говорю, это работает и отлично работает!» «Владимир, друг мой, ты здесь совершенно не следишь за наукой!» «Все эти так называемые исследования Мишо давным-давно опровергнуты!» Мне дело нет до глупцов, которые опровергают, очевидно, и если желаешь, можешь испробовать сам. Ты что же, предлагаешь мне игру? О, нет, я не говорил об игре, я говорил о проверке научного метода, который ты почему-то называешь шарлатанским. Пустое!» С улыбкой на устах отмахнулся Джавахишвили. «Игра есть игра, как ни называй. Ну что ж, я согласен. На этот раз я тебя раздену до белья, так что готовься». — Хорошо, как скажешь. Но помни, я тебя предупредил. Оркестр в холле отеля играл вальсы Штрауса. Плавные звуки чарующей музыки плыли между этажами. нугзар обвел взглядом королевский номер полкового товарища и удивленно причмокнул. — Ого! Ты хорошо устроился? — Да, средства позволяют, — отмахнулся граф Торло. «Ты знаешь, после того, как я тебя обыграю, я, пожалуй, тоже сниму эти апартаменты. Если хочешь, одну из комнат по старой дружбе оставлю за тобой. Не спать же тебе на берегу, подложив под голову цилиндр и укрывшись крылаткой». «Шутник», — усмехнулся граф. «Впрочем, после того, как я тебя сегодня раздену до кольсон, пожалуй, могу взять к себе берейтером. Думаю, открыть здесь конюшню для верховых прогулок». «А что еще ты думаешь?» — насмешливо поинтересовался джигит. — Тебе интересны мои планы? Пожалуйста. Хочу устроить в княжестве музей шулерства. Полагаю, он будет пользоваться немалым успехом. — Жаль, что ты не открыл его раньше. Завтра смог бы уже работать в нем билетером. Нокзар провел ладонью по плюшевому креслу, щелкнул пальцем по начищенной бронзе канделябра. — Увесистая штука должно быть. Не забудь поставить в свой музей с припиской — Этим канделябрам наказывали одного известного ловкача, передергивающего в карты на территории княжества. Тарлорес смеялся. — Ну что ты! Я не стану тебя бить этим канделябрам! Он бережно погладил золоченую поверхность затейливой вещицы. Между прочим, восемнадцатый век. Персей и медуза Горгона, По-моему, весьма оригинальная идея украсить свечами пасти змей на голове медузы а, по-моему, щит Персея больше похож на зонтик от солнца или на зеркало. Так и кажется, что медуза там наверху корчит рожи, а Персей думает, хорошо ли я выгляжу, что скажут в Афинах. Персей был из Аргаса, машинально поправил Торло, но это не важно. К столу. Я жажду ободрать тебя, как липку. Ты сначала обдери. Я думаю, Абдурахман Паша ты тоже грозил. «Сколько проиграл в ту ночь?» «Полтора миллиона», — беспечно ответил Владимир. «Но к утру выиграл три с половиной. И это были как рекорд проигрыша, так и рекорд выигрыша». «Сегодня, я надеюсь, тебе удастся побить собственный рекорд проигрыша», — недобро сузил глаза Джавахишвили. «Что ж, в сторону разговоры». Граф опустился в кресло около стола и указал бывшему однополчанину место напротив себя. «Как желаешь играть?» «Один на один, без дилера. Карты сдаем по очереди». «Как скажешь». «Одно условие, раздеваемся по пояс». «О, тебя возбуждают мужчины?» «Меня раздражают тузы в рукаве. И выигрышные комбинации карт под кожаными подтяжками тоже нагоняют грусть». «Хорошо, уговорил. Желаешь играть моими картами или своими?» «В твои я не верю», — отмахнулся Торло. Они верны, как атлас Генриха-мореплавателя. В мои не поверишь ты. Отправим лучше Андре купить новые колоды». «Хорошо. Но Георгий будет сопровождать его». «Как скажешь, друг мой, как скажешь. Твой братец сможет даже выбрать лавку, в которой будут куплены колоды, и, конечно, убедиться, что они должным образом запечатаны. По рукам». Граф Орло вытащил из бумажника стофранковую купюру и протянул стоявшему у дверей Андре. «Купи на все» затем повернулся к гостю я предпочитаю бицикл не возражаешь о нет не возражаю на всякий случай возьми поровну с красной и синей рубашками георгий проследи скомандовал лейбгвардейский абрек своему подручному тарло усмехнулся можешь не волноваться после каждого сброса карт андрей уберет все и может для верности пересчитать их все по одной я думаю это будет не лишнее. А теперь, — граф улыбнулся и щелкнул пальцами, — если не возражаешь, шампанского. Джавахишвили вытер пот с, олба, с залпом выпил бокал вдовы Клико, так, будто это был не замечательный ля дам а безыскусный деревенский самогон, и придвинул к себе кипу выигранных франков. «Ну что, Владимир?» «Похоже, не работает твой знаменитый научный метод. Ты проиграл 900 тысяч». «Пустое, Нукзар, пустое. Я еще и не начинал толком играть». «Так начни же, наконец!» Джавахишвили кивнул своему подручному, и тот подал Тарло очередную запечатанную колоду карт. Андре в это время раскладывал по мостям карты, демонстрируя, что ничего странным образом не пропало, и все карты одного вида». «Сейчас появились довольно оригинальные методы», — распечатывая колоду, говорил Тарло. «Скажем, одну карту в колоде делают чуть-чуть больше, чем остальные, и отделяют ею нужную комбинацию притасовки». «Но мы-то с тобой не такие», — усмехнулся Нукзар. «Мы никогда не станем пользоваться всякой ерундой вроде крапления, загибания углов или банальной подмены колоды. Я рад, что мы так друг друга понимаем». Торло тщательно перетасовал колоду и начал метать карты на стол. «Андре, зажги свечи, становится темно!» Камердинер смахнул перечитанные карты в специальный холщовый мешок, передал внимательно следящему за игрой ассистенту и отправился выполнять приказ. Гора купюр на столе продолжала расти, и Нукзар Джавахишвили плотоядно усмехался, глядя на старого приятеля. Как тот не храбрился, карта в этот день ему не шла. «Похоже, ты крупно проигрался», — развалясь в кресле, бросил окрылённый успехом горец. «Будешь продолжать? Или оставить тебе, как говорил наш эскадронный командир, детишкам на молочишка? Не стоит волноваться. Кое-что у меня ещё осталось», — улыбнулся Торло. «Однако теперь, друг мой, я действительно, если ты, конечно, не против, применю метод профессора Мишо». «Да хоть три метода. Я весь вечер только об этом и мечтаю». «Я еще раз тебя спрашиваю, согласен ли ты на применение физического закона в нашей игре?» Нукзар заливисто расхохотался в ответ. «Прошу тебя!» Тарло кивнул к и тот принес к столу заветный саквояж. «Ну что, начальная ставка миллион пойдет?» «Что ж, принимаю!» Нукзар вновь утер пот со лба. «Я вижу, ты волнуешься!» «Стоит ли? Ну, подумаешь, проиграешься, зато будешь знать, что физические законы обмануть нельзя». Торло повернулся к камердинеру «Принеси-ка еще шампанского». «Сию минуту, ваше сиятельство». Андрей вышел из комнаты, граф распечатал новую колоду и передал ее Нугзару. «Прошу, твоя сдача. Я вижу, ты решил побить собственный рекорд. Смотри на вещи просто. Во-первых, я не проиграю». Во-вторых, даже если каким-то невероятным образом и проиграю, у меня еще останется достаточно франков, чтобы сыграть завтра и выиграть в другом месте. Хорошая мысль. Затем можем еще раз сыграть. Может, твой Мишо еще что-нибудь изобретет за это время? Может и так. Ибо сказано, будет день, будет пища. Торло подрезал колоду. Его соперник вновь перетасовал карты и начал раздачу. Посмотрев на расклад... Торло придвинул к высившейся на столе куче разноцветных купюр еще пачку. «Поднимаю на десять тысяч». «Отвечаю». «Мне две карты». Новые карты легли на полированную столешницу. И новые пачки франков присоединились к уже высевшейся денежной горе. «Итак», — наконец проговорил Торло, пристально глядя на старого приятеля. «Как ты и просил, демонстрация метода господина Мишо». Он закрыл глаза, наморщил лоб, потом резко открыл их и с насмешливой ухмылкой предложил. «Ну что, все на все?» Граф высыпал на стол содержимое знаменитого саквояжа. «Здесь полтора миллиона франков. У тебя, по моим подсчетам, чуть менее того». «Идиот», кусая губы от волнения, процедил Нугзар. «Это твое «чуть менее» значит сто двадцать тысяч франков». «Ну ничего». Если вдруг я проиграю, завтра принесу тебе золотом по курсу. Тогда вскрываемся. Итак, у меня full хаус Три девятки, две десятки. Чем ты удивишь меня? Каре, четыре валета. Ну и вот тут завалялся туз бубновый. Может, он тебе тоже зачем нибудь пригодится? Итак, Нукзар, как я и обещал, ты проиграл. Да, но... В этот миг дверь распахнулась, и на пороге возник встревоженный Андре. «Внизу полиция», — скороговоркой объявил он. «Ищут вас, миссия Нукзар. Я своими ушами слышал, как начальник городской полиции подошел к партии и сказал, что здесь скрывается похититель баронессы фон Лавендорф. Они вот-вот будут здесь». Торлоп быстро обернулся к полковому товарищу. «Я их задержу. Хватай вещи. Быстро на балкон. Там есть веревка с крюком. Что ты смотришь? Жизнь картежника полна импровизаций. Говорил же, не надо было трогать Алису. Теперь вам придется немного поплавать. Но это лучше, чем сгнить в местной тюрьме. Со времен Средневековья там ничего не изменилось». Нукзар с подручным кинулись в сторону балконной двери. «Кстати, напоминаю, за тобой должок — 120 тысяч франков. Я не тороплю, но при следующей встрече не забудь вернуть». «Непременно! Андре, скорее убери деньги со стола! Мы с тобой сели перекинуться в картишки на интерес!» Андре глядел на резво плывущих брасом похитителей баронессы. «Неплохо это у них получается!» «Да, в прежние времена мы с Нокзаром состязались, плавая от Аранейнбаума или Петергофа до Кронштадта». — Кстати, ваше сиятельство, зря вы так о нашей тюрьме. Ничего средневекового в ней давным-давно не осталось. — Какая разница? Зато как прозвучало. — Кстати, с остальными товарищами-налетчиками все прошло гладко? — Да, отлично. Возница, как и предполагали, был наемный из Генуи. Найти его здесь оказалась пара пустяков. Когда ему пригрозили, что изымут дармес вместе с лошадьми, как орудие преступления... Он рассказал все, что знал, и любезно согласился пробарабанить в дверь условным стуком. «Там всех крутили. Они даже охнуть не успели, не то что схватиться за оружие. Золото, как вы и думали, оказалось там. Что ж, скорее всего, даже если вашим пловцам удастся избежать засады на квартире, думаю, мы не скоро встретимся. Во всяком случае, не раньше, чем он награбит денег, чтобы вернуть мне долг. Надеюсь, мадам Леблан останется довольна». И Алиса тоже. Дело о золотом руне можно считать закрытым. А позвольте вопрос, ваше сиятельство. чего же, спрашивай? Неужели этот метод профессора Мишо правда работает? Метод профессора Мишо — пустая выдумка газетчиков. Так что княжество может не опасаться этой напасти. Куда опасней древние, хорошо зарекомендовавшие себя уловки. Что за уловки, граф? В данном случае щит Персея. Как известно, античный герой закрывался им от мифического чудовища, медузы Гаргоны. Но, говорит миф, когда Гаргона увидела свое отражение в зеркальной глади щита, то окаменела от ужаса. На нашем канделябре, конечно, слабое подобие того щита, однако и он на что-то оказался годен. Вы видели его карты в отражении? Именно так? Когда зажглись свечи, их стало отлично видно». Как говорит наука, угол падения равен углу отражения. Так что, как я и обещал, физика помогла мне одержать убедительную победу. А канделябру самое место в музее шулерства, который я намерен когда-нибудь открыть здесь, в княжестве».